25. -е. Новое правое рваное ухо Графиня Блонская, которая купила шамайку, была большая любительница редких животных. В ее роскошном доме жили канарейки, но это были очень и очень особенные канарейки, канареечки с вывертом. Графиня говорила так. «Если у меня будут жить золотые рыбки в аквариуме, то это не будут простые золотые рыбки в простом аквариуме. У меня уж и аквариум, и рыбки будут с вывертом». И она вправду привезла рыбок от китайского императора, который был с вывертом. А выверт заключался в том, что император уже императором не был, но был». И рыбки все были выверчены в разные стороны, и одна из них, фиолетового цвета, умела высунуть из воды физиономию и сказать слово «хлопок». Это было единственное слово, которое она могла молвить — «хлопок». Но в этом заключался презряднейший выверт. И аквариум, конечно, был с вывертом, но тут выверт был в другом. Этот аквариум делал русский мастер Ваня Коровочкин, который прежде никаких аквариумов не делал. «Жизнь пресна», — говорила графиня, — «все так однообразно и безобразно, что ее просто хочется вывернуть. Без выверта пусть будут только доллары». Кроме рыбок и канареек жил у графини Сандернар Стенли. Стэнли, которого очень трудно было отличить от теленка, который тоже тут жил и убивал каждого зрителя своим бешеным сходством с Сен-Бернаром. Когда они паслись рядышком в саду, Сен-Бернар жевал петрушку, теленок зверски рычал на прохожих. Короче, весь дом и все хозяйство графини было с вывертом и вверх дном. В этот вывороченный дом вливал свою струю и сын графини — Ушастый Виктор. «Мути, Мути!» — вскричал Виктор, вбегая в столовую к утреннему кофею и обращаясь к матери почему-то на немецком языке. «Мути, смотри, что!» Из его правого уха хлестала кровь. «Боже, Виктор! Вас издаст! Откуда кровь? Она...» «Она кошка с вывертом! Она меня царапала!» — ревел Виктор, размахивая правым ухом. «Я хотел ее погладить, она царапается!» «Пойми, Виктор, ты только граф, а она королева. У нее аристократическая неприязнь к неуместным ласкам. Эй, люди, забинтуйте ребенку ухо!» На зов графини вбежали слуги и стали закручивать бинт на голове ребенка. «Я по-хорошему к ней, она...» Врал Виктор, который дернул шамайку за хвост. Скоро Виктор был обинтован так густо, что голова его стала схожа с белокочанной капустой. Виктору обмотка не понравилась, голова его отяжелела, и он то и дело ронял такую голову на стол. — Мути, Мути, мне эта обмотка кофе пить мешает! — Не лезь в другой раз с дурацкими ласками к королевским особам, — отвечала графиня. Глава двадцать Кончина кровожадного теленка. Пока графиня с забинтованным сыном услаждалась кофеем, который тоже был с вывертом, а именно с чесноком, шамайка металась по комнате. Катаясь на спине, пыталась она сорвать с шеи голубой бант. Он ее бесил, давил и душил, а разгрызть его не удавалось. В конце концов, она так взлохматил его, что бант напоминал голубую рваную пальму. Да, так уж получилось, что кошку мучил бант, а Виктора — бинт. Бинт и бант должны были снова неминуемо встретиться. И Виктор после кофею пошел во двор и отвязал Сенбернара. Он хотел взять с собой еще кровожадного теленка, но понял, что Сенбернара достаточно». Травоедный Стэнли, виляя огромным задом, поднялся на второй этаж по бархатным коврам. Он шагал с достоинством, как истинный господин-вегетарианец. И вот вдруг открылась дверь, и Шамайка увидела предостойного господина. Ничего подобного она никогда в жизни не видела. И рожа господина Стэнли, обожравшегося сельдереем, показалась ей чудовищной. И Стэнли никогда не видел кошек с голубой пальмой на голове. Обычно полусонный любитель трав проснулся и гавкнул. Но это мы так говорим — гавкнул. На самом деле это был глубокий и жуткий нутряной звук. Это был обвал и взрыв вулкана внутри горы. С пальмой на голове взвелась шамайка в воздух. И за ней взлетела хрустальная ваза с орхидеями, которая взорвалась совместно с люстрой. Всюду посыпался хрустальный дождь, и золотая фиолетовая императорская рыбка с вывертом выскочила из аквариума и побежала по мокрому полу, яростно крича «Хлопок! Хлопок! Хлопок!». Господин Стэнли забыл на миг законы вегетарианства и рыбку немедленно заглотил. А шамайка, сообразив, что это безобразие никогда не кончится, пролетела по комнате к окну, вышибла пальмой стекло и вылетела на свободу. И судьбе было угодно, чтобы она пала на спину кровожадному теленку, который с криком "мути" тут же, скоропостижно скончался. Глава двадцать седьмая. Приключения рыбьей головы Э, не знаю, не знаю», — говорил японец, рассматривая самых разных кошек, вываленных из мешка все той же простуженной личностью. «За весь товар полдоллара». «Отличная кошка», — торговалась темная простужная личность. «Редкий товар. Дайте доллар, господин японец, а то я вас буду проклинать. Одних убытков сколько понес». «Рожу расцарапали раз, брюки испоганили два». «Рожу, дорогой сэр, при вашей профессии страховать надо. Вот тебе еще двадцать центов и можешь проклинать меня сколько угодно». Сунув деньги куда-то под мышку, простуженная личность постепенно удалилась, приговаривая «Проклинаю». «Дураки!» — ворчала Лизе. «Продали она ластанку». Надо было вначале взять от нее потомство, десяточек котят. Надо было вывести породу. Где ты найдешь теперь подобную кошку? Это ведь все барахло. Японец сортировал трущобный товар и вышвыривал на улицу кошку за кошкой. Да, говорил он, ты, Лизи, очень права. У тебя свежие мозги, только иногда они не вовремя срабатывают. Слышь, хозяин? Сказал Джим, спускаясь в подвал. «Королевская нолостанка вернулась домой!» «Как это? Где это?» «Да вон она! Сидит на заборе!» Тут господин японец и негр выскочили во двор и действительно увидели шамайку с голубой пальмой на голове, которая сидела на заборе. «Кис-кис-кис!» Вдохновенно заорали они. «Стой, масса! Не ори!» — сказал Джим. «Где наша рыбья голова?» Они бросились искать рыбью голову и быстро нашли ее в тарелке у Лизи. Достойная сожительница как раз собиралась насладиться ею в одиночестве. Начались бесконечные уговоры отдать голову, но Лизи раздраженно кричала «Моя голова не отдам!» Наконец ее уговорили дать голову на прокат хотя бы до время, и японец клятвенно обещал, что после того, как ему удастся подманить шамайку, голова вернется к Лизе. Голову положили на дно ящика из-под огурцов, пристроили крышку с веревочкой, и шамайка попалась на эту удочку точно так же, как попалась когда-то на удочку и сама рыбья голова. Голову с почетом вернули Лизе, а шамайку сунули в клетку, в которой она когда-то проживала вместе с кроликом. А японец рылся в газетах, шлепая им иногда в раздражении оппол, недовольный событиями, происходящими в мире. «Вот оно!» — вскричал наконец он. «Слушайте, десять долларов награды тому, кто доставит королевскую на ластанку графине Блонской! Джим, надевай цилиндр!» «Не стоит ее доставлять», — говорила Лизи. «Надо поскорее получить от нее котят». «Еще неизвестно», — говорил японец, — «будут ли эти котята завтра?» «А десять долларов будут точно». И Джим доставил на останку по адресу и получил десять долларов. Он шел обратно в белом цилиндре, веселый, счастливый и богатый. У него было отличное настроение. Он насвистывал марши и с ловкостью плевал в стороны. И в этом месте нам будет хоть и печально, но все-таки полегче расстаться с ним навсегда. Глава 28. Падение королевской крови. Ей нужна перемена обстановки, объясняла графиня сыну. Надо отвлечь ее от мыслей о разлуке с прежними хозяевами. Поедем на вилу. «Свежий воздух, творог, молоко, масса новых впечатлений, она будет счастливо». Дамути! мути!» — лживо соглашался Виктор, кося на кошку левым глазом. Графиня приказала приготовить для кошки просторную корзинку, обитую бархатом. Шамайку посадили в корзинку, и пока слуги грузили вещи в багажник кареты, господин Виктор полил все-таки корзинку водой. Мокрая кошка жалобно вылорвалась на волю, Потом карета закачалась, задергалась, затряслась. Какие-то щелчки и свист, рев и многоголосие долетали до Шамайки. И вдруг снова в щели полилась вода. Кошку вместе с другим багажом погрузили в поезд. И долго еще мучилась она, пока добралась до загородной виллы. Разгрузили карету. Корзинку с кошкой поставили чуть в сторонку. Виктор тут же приманил бородячую шавку и дал понюхать ей корзинку. Шавка подняла крик и вой, и все дворняшки сбежались на ее голос и принялись выть и плясать возле багажа. Кучер стрелял кнутом, Виктор свистел, и, наконец, объявилась графиня, за которой ползла толстая негритянка по имени Долли. «Такая дикая», — объясняла графиня кухарке, — «всего боится». «Королевская особа. Никак не знаешь, чем ей угодить. Очевидно, очень переживает разлуку с прежним хозяином». «Это пустяки, мэм», — отвечала Доли. «Давайте мне корзинку вместе с кошкой. Есть одно старинное негритянское средство». Корзинка с кошкой приплыла на кухню, и Доли вначале дала шамайке подышать всякими чудесными запахами, И только потом приоткрыла крышку и бросила в корзинку целую сарделью. Пока шамайка терзала сарделью, доля рылась на полке, разыскивая нужную баночку. Баночка такая нашлась. В ней было внутреннее кабанье сало. Доля схватила внезапно королевскую трущобницу, завернула ее в передник, и, как не билась, как не вырывалась шамайка, Доли обильно смазала ей пятки внутренним жиром и тут же отпустила ее. Кошка бросилась бежать, да поскользнулась на сальных лапках, упала на бок и стала, конечно, лапки свои облизывать. Облизала одну другую и скоро уже пожалела, что не осталось ни одной необлизанной. И добродушная Доли намазала ей лапки еще раз и дала другую скворчащую сарделью И Шамайка поняла, что находится в раю. Графиня пришла в восторг, когда увидела, как Шамайка лапки лижет. Это сделалось в ее глазах необыкновенным вывертом. — Падение королевской крови, — объясняла она богатым соседям, — многие, многие лица известных фамилий лижут чужое сало, — Но лапки-то все-таки собственные, королевские. Тут он бы на это поглядеть. Глава двадцать девятая. Запах рос. Кухарка Долли без сомнения, была единственным человеком, с которым можно было общаться на этой вилле. И Шамайка общалась с нею, сидела целыми днями на кухне, лизала лапки, а Долли пела ей негритянские песни. Напусти ты, Моисей, на Египет тьму. Жаб, лягушек, пёсих, мух, язву и чуму. Шамайка слушала её и радовалась, что мухи в песне были пёсие, а не кошачьи. Кухарка Доли и совершила новое, сногсшибательное открытие, которое понаделало шуму в кошковедении и до сих пор ещё знатоки спорят, обладают ли кошки теми сверхъестественными способностями, которые открыла кухарка. Дело в том, что у Доли ныли колени, и как только негритянка сажала на колени шамайку, они переставали ныть, и вскоре совсем перестали. Доля не стала таить свое открытие, и на кухню потащились больные негры, и Доли сажала кошку то на негритянскую поясницу, то на спину. В тот же вечер у графини заболела голова, и кошку потащили в апартаменты. Это был тяжелый случай в жизни Шамайки. Сидеть у графини на голове было невыносимо. Она то и дело спрыгивала на пол, ее тащили обратно, она царапалась. Тем не менее голова у графини прошла, и кошку окружили невероятным почетом. Сшили ей даже бархатный жилет, который напялить на нее, впрочем, не удалось». На улицу ее из дома почти не упускали, но вырваться порой удавалось. Двор был ужасен. Никаких свалок, никаких помоек. Весь двор был опоганен и отравлен розами. Розы, отвратительные жирные розы, свисали с колючих стеблей и пахли, пахли. От запаха роз шамайку тошнило. А господин Виктор катался на пони. Он залезал на маленького коня и скакал вокруг роз. Однажды он заприметил шамайку и вздумал поскакать на нее. Кошка попала под ноги коньку, и тот встал на дыбы, и господин Виктор свалился в кусты роз. И земля не видела такого расцарапанного павшего наездника — когда он выбрался из кустов. Щелкая кнутиком, Виктор ворвался на кухню, где спряталась кошка, и кухарка отняла у него кнутик и бросила в печку. В тот же вечер графиня рассчитала негритянку. Долли собрала свои вещи, связала узелок и пошла за ворота. «Зря я тебе лапки салом намазала». — сказала Доли, погладившая Майку на прощание. Глава тридцатая. Бег. Здесь мне хочется сообщить читателю, что наше повествование подходит к неминуемому концу, и чувствует автор, что хочется читателю, как и автору, чтобы наша трущобная королева сбежала с вилы, пропитанной запахом роз. И она сбежала. Она перелезла через ворота, спрыгнула в траву и побежала. Вначале она бежала просто так, не зная куда, и пробежала за час целую милю и достигла реки. Была ранняя осень. Кошка уселась на берегу, на бугре, и стала смотреть на воду. Созерцание большой воды успокоило ее. А по реке шли баржи, куда-то гнали свои плоты-платогоны, Рыбацкие галоши плавали туда-сюда, и запах рыбы струился по берегам, достигая облаков. Кое-где горели костры, люди варили уху, пикли картошку, и Шамайка внезапно сообразила, куда ей бежать. Да, конечно, домой, в трущобы. Она увидела, что вдоль реки идут рельсы железной дороги, и она побежала по этой хоть и железной, но все-таки дороги домой, на помойку. Так начался неслыханный и невиданный никем в мире бег Шамайки, и никогда прежде она не достигала такой высоты личности, как в этом многомесячном беге. Она пробежала совсем немного, как сзади раздался чудовищный рев, и за нею погнался черный зверь с красным глазом во лбу, Зверь-громовержец настиг ее, да промахнулся, промчался мимо. Еще много таких зверей догоняло и обгоняло ее, и она быстро поняла, что эти громовики бестолковые только рычат да грозятся, но никогда не поймают ее. Надо только залечь под забор и притаиться. Она бежала и бежала на юг. и ловила по дороге мышей, давила крыс, отбивалась от собак, рылась в отбросах, и лето сменилось осенью, лег на деревья иней, сухая беснежная зима навалилась на землю, ни на секунду не останавливая ее бега. Сейчас мне трудно точно сказать, сколько времени она бежала, но вот что поражает меня — Графиня Блонская вместе с сыном дважды уже возвращалась с виллы в город И дважды снова провела лето на вилле Уже давно позабыла она про королевскую налостанку И много раз уже промчалась на громовике мимо Шамайки А та все бежит, все еще бежит в старом времени Эта кошачья теория относительности Кружит мне голову и нагоняет печаль Однажды, не помню точно в какое время года, кажется весной, кошка добралась до огромного моста, который навис над рекою. Она побежала по перилам на другой берег. Вдруг с противоположного конца ринулся на нее одноглазый громовик. Бестолковое чудовище, конечно, промахнулось, но тут же поворотило назад и заревело у нее за спиною. Шамайка бросилась вперед, а впереди-то новый заревел красноглазый зверь. И она не выдержала, прыгнула с моста в неизвестность. Этот невероятный полет с высочайшего моста в бездну должен был кончиться только одним — точкой. Это была бы достойная точка для нашего рассказа, но кошка вынырнула, выплыла и вылезла на тот самый берег, где находились ее родные трущобы. Глава 31. Пустырь. И первым делом она попала на пристань, откуда отплыли когда-то в неизвестность ее мамаша Фрида и добрый друг Бредбери. Она побежала дальше, вот-вот должны были начаться трущобы, но все не начинались, не начинались, и она увидела пустырь, за которым прямо в небо Росли огромные белые дома. Это были небоскребы, которые скребли небо так сильно, что слышен был на земле хруст облаков, а пара бульдозеров доскребала, выравнивала пустырь, и кошка увидела, как оранжевый зверь-бульдозер снес остатки дома, в котором была когда-то лавка японца Мали. «Зажигай!» — крикнул кто-то, и два негра облили бензином груду деревянного лома и вспыхнули доски и клетки от редких канареек. Огромное пламя и огромный дым заволокли пустырь. Шамайка долго бродила по новому, ослепительному и чужому городу и вернулась на пристань, и тут увидела человека, который спал под старой сгнившей лодкой». и она прилегла рядом и заснула. «Ба, да это Шамайка, королевская налостанка, Сказал, просыпаясь японец Мали, «кис, кис, кис!» «Я всегда-то чувствовал, что ты вечная кошка!» Японец стал шарить по карманам, чтобы угостить чем-нибудь Шамайку, да ничего в них не нашел. А я, видишь, один остался. Джим скончался, бедняга. Лизи ушла. «Пойдем-ка и мы», — говорил японец. «Посмотрим, как тут люди живут в новом городе». Он встал и пошел, и кошка пошла за ним. И долго брели они по ночному сверкающему городу. «Пойдем». «Пойдем со мной, моя милая», – приговаривал японец, – «попробуем тебя еще разочек продать». Вы слушали окончание повести Юрия Коваля «Шамайка», написанной по мотивам рассказа Эрнеста Сетона Томпсона «Королевская аналостанка». Читал артист Александр Феклистов, режиссер постановщик Дмитрий Креминский. Звукорежиссёры Наталья Замиралова, Елена Рыжикова, Стас Миловидов. Редактор Жанна Переляева. Литературные чтения на Радио России.